Сейчас. Вечер свадьбы. Мужчина осторожно подходит к телу. Оно лежит на заболоченном участке земли. Заключив его в свои объятия, трясина уже начала поглощать тело. И даже если бы мертвец вдруг чудесным образом ожил, зашевелился и попытался встать, то вряд ли одержал бы победу над топью. Может, он попытался бы освободить руку или ногу, но потом осознал бы, что крепко прижат к мокрой черной груди земли. Болото и раньше проглатывало тела целиком, забирая в свои глубины. Но это было очень давно, и за это время оно изрядно проголодалось. По мере того, как парни подползают ближе, в лучах света появляются части тела, неуклюжие растопыренные ноги, откинутая назад голова, отсутствующий невидящий взгляд. Полуоткрытый рот, слегка высунутый язык, который почему-то выглядит вызывающе, а на груди — пятно темно-красной крови. «Вот черт!» говорит Фими. Вот черт! Это Уилл! Первый раз в жизни жених не выглядит привлекательным. Его черты искажены маской предсмертной агонии, остолбеневший взгляд затуманенных глаз, торчащий язык. «О, Господи!» шепчет кто-то. Ангус рвет. Дункан всклипывает. Тот Дункан, который всегда остается спокойным. Потом он наклоняется и встряхивает тело. «Давай, приятель! Вставай, вставай!» Голова только перекатывается из стороны в сторону. «Остановись!» — кричит Ангус, хватая Дункана. «Хватит!» Они не перестают смотреть. Феми прав. Это увил. «Но этого не может быть!» Только не увил. Ядро их группы, неприкасаемый, любимый всеми. Они все так сосредоточены на нем, их погибшем друге, так захвачены своим потрясением и горем, что потеряли бдительность. Никто из них не заметил движения в нескольких метрах. Второй человек, очень даже живой, шагнул к ним из темноты.